Глава 53. Элин находит Айзика рядом с Уиилом в столовой, за маленьким столиком у окна. Они не разговаривают. Наклонив голову, Уиил смотрит в телефон, а Айзик уставился через стекло в темноту. Подвинув стул, Элин садится между ними. Сердце бешено стучит. То, что она собирается сказать, ужасно. Ей никогда не удавалось правильно сообщать плохие новости, смягчая удар. Слова вечно выходят неуклюжими. Уилл с каменным лицом поднимает голову. Давненько тебя не было. Уже поздно, Элин, половина десятого. Не так уж долго. Я отправлял сообщение, искал тебя в номере. Не обнаружив тебя там, вернулся сюда и нашёл Айзика, говорит он с несвойственно укоризненным тоном. Подумал, может, ему нужна компания. Видимо, я совсем чуть-чуть с тобой разминулась, отвечает она, проигнорировав его замечание. Проверяла записи с видеокамер вместе с Сисиль. А потом вернулась в номер и поговорила с Ноа. Он переслал мне расшифрованные файлы. Так быстро? впервые поднимает на неё взгляд Айзик. Да. Элин взбивчиво рассказывает им обо всём, что обнаружила. Закончив, она чувствует на себе пристальный, немигающий взгляд Айзика. Молчание давит на плечи. Элин боится посмотреть ему в лицо и по тому разглядывает другие занятые столики. Одна компания ест, группа сотрудников играет в карты. Ты правда считаешь, что Лора замешана? наконец произносит Айзик, наклонившись над столом и поставив на него локти. Ты что? Выжила из ума? От пронзительных нот в его голосе Элин начинает запинаться. Но её явно не держат в запрети, как ты считал. По записям камер мы знаем, что она всё время была здесь. А если так, то почему прячется? Почему не сообщить тебе, что с ней всё в порядке? Азик каменеет. Не знаю. Но должно быть какое-то другое объяснение. Проходит несколько секунд. Элин слышит его быстрое дыхание. Она калеблется, не сразу решаясь спросить. "Лора часто говорила с тобой о депрессии". "Так", фрагментарно, с непроницаемым видом говорит Тайзик. "В зашифрованных файлах Лориного ноутбука было кое-что о психотической депрессии". Она с трудом подбирает слова. "Это когда депрессия становится такой серьёзной, что возникают психические сдвиги. Айзик вспыхивает, его лицо становится злым и punцовым. Ты знал? Нет. Его голос дрожит. Она мне не говорила. Элин кладёт руку на его ладонь, но Айзик отдёргивает её. Айзик, может, она не хотела? Может, она не знала, как ты это воспримешь? Как я это восприму? Элин, мы помолвленной. Он сжимает кулак. Вся эта ложь, просто бессмыслица какая-то, особенно теперь. В том-то и дело, люди, страдающие психотической депрессией, могут потерять связь с реальностью. Ложные убеждения, ложные представления могут привести к параноидальному, маниакальному поведению. Глаза Айзика превращаются в узкие щелочки. Всё это, тихо говорит он. Ты пытаешься меня подготовить, да? Ты действительно думаешь, что она имеет отношение к случившемуся? Элин чувствует, как пылает её лицо. Пока что мы не знаем наверняка. Я просто хотела Нет. Ты копаешь не в том месте. Это дурацкая теория. На самом деле мы должны её искать. Она не замешана, Элин, я точно знаю. Опустив взгляд на свои руки, он сжимает ладони. Вспомни, что случилось с Адель. Думаешь, Лора на такое способна? Он кусает губы. Боже мой, Элин, она же была твоей подругой. Уилл встревоженно смотрит на неё и касается ногой под столом, хочет, чтобы она замолчала. Это ясно, но Элин не может замолчать. Айзику придётся это переварить. Если Лора замешана, то он должен понимать. Айзик, пока нельзя ничего сказать определённо, но мне кажется, тебе следует подготовиться. Лора, Алгала и не раз. Он качает головой. Не всё так просто, Элин. Все мы лжём. Люди всегда лгут. О неприятных эпизодах, в которых они выглядят отвратительно. Он поворачивается к Элин. Взять тебя. Разве ты честна относительно того, что происходит с твоей жизнью, с работой? Он напрягается. А как ты поступаешь сейчас? Ты ведь даже не рассказала Лукасу и Сисиль о том, над чем работаешь, верно? Лена набирает в лёгкие воздух, чтобы ответить, но не может найти нужные слова. Она просто не может объяснить, почему им не сказала. Слишком сложно отделить одно от другого даже в собственной голове по множеству путанных причин. Это рефлекс. Она отказывается признавать, даже признаваться самой себе в том, что больше не детектив и возможно никогда им не будет. Но больше всего её смущает другая причина гордость, желание по-прежнему играть важную роль. Айзик с триумфом смотрит на неё. Это не значит, что ты сделала что-то плохое. Упёршись ладонями в стол, Элин чувствует, как что-то внутри её надламывается, рвётся невидимая нить, за которой так долго дёргали. Ладно. Я им скажу. Ты этого хочешь? Чтобы я рассказала все подробности? Нет. Твёрдо отвечай, Тайзик. Если ты не хочешь, то и не надо. Просто ты должна понять, нет идеальных людей. У каждого есть недостатки, даже у тебя. Наверное, Лора понаделала глупостей, но это не значит, что она замешана в убийстве. Конечно, но что? Но Айзек встает, его щеки покрыты красными пятнами. Стул со скрежетом царапает пол. «Ты сама-то себя слышишь, Эллен? Ты прямо как мама, у тебя на глазах шоры. Считаешь мир черно-белым, как будто на все должен быть идеальный ответ. Если Лора совершила одну ошибку, она не обязательно ведет к другой. Все запуталось. Не всегда на все есть объяснение». «Я такого не говорила». Ее голос звучит с хрипотцой, приглушенно. Эллен замечает, что вспотела, кожа под мышками чешется и горит. «Да, не говорила, но подразумевала». Он поворачивается к Уиллу. «Разве не так? Ты разве не чувствуешь ее осуждение?» Она жмурится от сочащегося из его слов яда. «Кто-то же должен это сказать, Эллен». Почему, по-твоему, я не поддерживал с тобой связь? Потому что твоё общество утомительно. Ты хочешь, чтобы все поступали правильно. Всё должно быть разложено по полочкам, а мне от этого грустно. По этой причине я и уехал, покинув маму. В том числе по этой причине Пожалуйста, Айзик. Да, это правда. Ты должна искать Лору, а вместо этого занимаешься совершенно не тем. Его глаза сверкают. С той самой минуты, когда ты здесь появилась, я понимал, что веселья не будет. Тебе обязательно нужно что-то доказать. Ты о чём? огрызается она. Ты всегда была такой. Вечно как на задании. На задании спасаешь людей, пытаешься быть героиней снова и снова. Это дело и твоя работа, вечно по одной схеме. Сжав челисти, Уилл встаёт и кладёт руку на плечо Айзику. Может, хватит уже, а? Все устали. Айзик сбрасывает его руку. Нет. Она должна знать. У Элен горит шея, а внутри разворачивается пружина злости. Да что с ним? Почему он не понимает? Она такая лишь по одной причине из-за смерти Сэма, потому что это сделал Айзик, Айзик. С дрожью в голосе начинает она: "Что бы ты ни говорил, Важно получить ответы. Правда имеет значение. Как иначе можно двигаться дальше? Вспомни, что случилось с Семом. Из-за этого я так и хожу по кругу, снова и снова прокручивая в голове тот день, и всё потому, что у нас нет ответов. Мы не знаем, что тогда произошло. Айзик застывает, его щёки начинают багроветь. Она открывает рот, но тут же снова закрывает. Между ними повисает тяжёлое молчание, и оно говорит Элен всё, что она хочет знать. Её рука теребит колено. Не хочешь об этом говорить? Айзик изучает пол, не желая встречаться с ней взглядом. Но ну давай же, Айзик, хочу тебя послушать. Ты годами избегал этой темы. Мне нужны ответы. Хватит, Элин, говорит Уилл, накрывая её ладонь своей. Айзик наконец-то поднимает голову и с затуманенными глазами смотрит ей в лицо. Чувствует себя виноватым, — решает Эллен, глядя на него. Его пожирает чувство вины. Айзек отворачивается. И я иду спать. И я не собираюсь говорить об этом здесь. Уж точно не сейчас. Он по-прежнему не смотрит ей в лицо. «Ну да, ну да», — говорит Эллен ему вслед. «И кто же из нас убегает?» Когда Айзек уходит, они сидят молча. Его уход похож на пощечину. как будто изик снова её обманул. Уилл смотрит на неё со странным выражением лица. Может, вернёмся в номер, отдохнём немного? Ты устала? Устала? Я не, ну, мне так кажется, твои слова были слишком Он качает головой. Элина бодит взглядом зал, groupку служащих, играющих в карты. Снаружи всё так же сыплет снег. Столько всего на неё навалилось. Кажется, голова вот-вот взорвётся. "Какими?" наконец говорит она. "Что ты хотел сказать?" Уилл барабанит пальцами по столу. "То, как ты ему сказала. Мне кажется, ты выбрала неверный способ". "Неверный способ? А верного и нет, Уилл. Он должен узнать о том, что сделал Лора". Но произнеся эти слова, Элен сразу же понимает, что он прав. Она всё сделала не так. Слишком резко, слишком давила на Айзика. У неё пока что нет доказательств, что Лора определённо замешана в преступлении. У неё зарождается ужасная, отвратительная мысль. А может, она поступила так намеренно? Может быть, в глубине души ей хочется наказать Айзика за Сэма? И не только, добавляет Уил. Ты зачем-то начала говорить о Сэме в какой-то момент? В смысле. После разговора о Лоре это уже слишком. Его челюсть дёргается, зная, что у меня не выходит из головы слова Айзика. Какие, выдавливает смешок Элен. Он много чего наговорил. Она передвигает к себе бутылку воды и театральным жестом наливает её в стакан. О том, что у тебя мания задавать вопросы, о твоём стремлении геройствовать. Уил смотрит на неё. Тебе не кажется, что именно так ты себя и ведёшь, пытаясь что-то доказать? Кому? Себе, вспыхивает Уил. Ты пытаешься что-то доказать самой себе, потому что раз ты не спасла Сэма, то нужно спасти кого-нибудь ещё. Изгоняешь призраков. При взгляде на него у Элин стучит в ушах пульс. Вот как, по-твоему, Ты считаешь мнение неважно, что случилось с Адель, с Лорой? Она набирает в рот столько воды, что с трудом её проглатывает. Я лишь вижу, что ты полностью погрузилась в это дело, не оставив места ни для кого другого, для их чувств. Он колеблется, сердитый румянец на его щеках становится ярче. У тебя нет причин отдавать всю себя этому делу. Тебе следует подумать и о других людях. Как это скажется на них? Элин не отвечает. Не потому, что не хочет, просто не знает, что сказать. Вероятно, Уилл прав, но она не умеет останавливаться. После гибели Сэма она всё время что-то ищет. Она как будто бежит, пытаясь найти финишную черту, но та постоянно отодвигается.